Предисловие к предыдущему изданию, написанное лучшим в Америке тренером продаж Томом Хопкинсом. Если выбрал своей профессией продажи, ты должен от каждого нового потенциального клиента добиваться приза. А приз для продажника это завершенная продажа, произнесенная клиентом фраза «Да, мы это берем». Или «Когда вы нам это доставите, установите, наладите». Эти слова в сопровождении чека, кредитки или заполненного заказа подтверждают успешность продажника. Клиент физическим действием и словом доказывает, что у продажника есть для него что-то нужное. Настолько нужное, что клиент готов отдать за это часть своей независимости – деньги. И доказывает, что продажник хорошо выполнил работу, талантливо и умело представил продукт, дал клиенту увидеть, как именно предлагаемые выгоды удовлетворят его запрос А если клиент говорит «спасибо», значит он доволен тем, какой подход нашел к нему продажник. Такое «спасибо» равняется стоячей овации. Какие приемы помогают продать, а какие нет, определяет сложная психологическая механика. Здесь имеют значение склад ума и продавца и покупателя, настроение, страхи, впечатления, язык тела, голос, выбор слов, стиль, внешний вид. Ожидание, подготовка и еще слишком много элементов, чтобы их перечислять Если писать книгу, обучающую всем нюансам продажи, получится многотомная энциклопедия На ее чтение, возможно, уйдет не один год И вот я спрашиваю вас Вы хотите пройти курс психологии, чтобы препарировать процесс продажи Или просто узнать, какие методы работают Если вы в этом смысле типичный продажник, то предпочтете кратчайший путь от нынешних показателей к большим и лучшим. Его и указывает эта книга. Дэн без всякой шелухи и чепухи описывает отличные способы увеличения продаж. Многое можно узнать, слушая аудиокнигу, но на пользу это лишь тогда, когда мы даем себе труд поразмыслить над услышанным и над тем, как новое знания применимо на практике. А применяя его, мы совершенствуемся. Эта книжка относительно невелика. Потратьте время с толком слушая и думая, как применить описанные здесь стратегии. И вы порадуетесь, что уделили ей внимание.